Глава 5. Цена серебра. Спасенных из пещеры было 22 человека. Почти все, кого похитили за последние месяцы. Они были в шоке, измождены, но живы. Мэтьюс, теперь уже не испуганный лавочник, а человек, нашедший в себе отвагу, организовал их в лагере. Раздал еду и одеяло, успокаивал. Детей обнимали матери. Мужчины сжимали кулаки, глядя в сторону пещер. В их глазах теперь был не транс, а гнев. Сергей, Луис и Джесс понимали, оставаться здесь нельзя. Сектанты, загнанные в угол, могли попытаться отбить собственность. Или просто уничтожить свидетелей. Нужно было немедленно уходить в цивилизацию. В форт Ларами, где капитан Донован и военный трибунал могли бы принять соответствующие меры. Дорога обратно с такой группой, включающей женщины и детей, была медленной и опасной. Они двигались только днем, выставляя дозоры. Сергей ехал впереди с Луисом, постоянно оглядываясь, ожидая погони или засады, но горы хранили мрачное молчание. Казалось, подземное зло решило отступить и залезать раны. Через пять дней они добрались до первых ферм на окраине цивилизованных земель. Весть об их возвращении с живыми мертвецами из «Новой надежды» летела впереди. К тому времени, как они подъехали к форту Ларами, у ворот уже собралась толпа. Солдаты, местные жители, журналисты с территориальной газеты. Капитан Донован, увидев изможденных людей и выслушав сжатый доклад Сергея, побледнел от ярости. «Подземная рабская шахта! Под эгидой Вандербильта! Это чудовищно! Это война, мистер Смит!» «Это бизнес, капитан», — мрачно ответил Сергей. «Грязный, кровавый, но бизнес». «У нас есть свидетели и образцы руды». «Еще имеется штамп на ящиках». Донован действовал быстро. Он разместил спасенных под охранной форте, начал официальный допрос, отправил гонцов к территориальному губернатору и федеральным маршалам. Дело пахло самым громким скандалом десятилетия. Сергей, Луис и Джесс были героями. Им предлагали выпить, расспрашивали. Газетчик хотел взять интервью, но Сергей чувствовал лишь усталость и тревогу. Он видел, как Донован, получив первые стенограммы допросов, хмурился все сильнее. Свидетели описывали не только надсмотрщиков в пещерах, но и важного господина в дорогом костюме, который приезжал раз в месяц, проверял добычу и увозил ее. Описание господина подходило к юристу Фелпсу, или кому-то очень на него похожему. Вечером Донован вызвал Сергея в свой кабинет. «Дело тянется на самый верх, Смит. Имена, которые всплывают, связаны с очень влиятельными людьми в Сан-Франциско и даже в Вашингтоне. Вандербильд Майнинг уже выпустили заявление». Они якобы ничего не знали о действиях незаконных старателей на заброшенной территории. Готовятся сделать козлом отпущение какого-нибудь управляющего среднего звена. А те люди в пещере? Стражи? Лидер? По показаниям фанатики, наемники. Их легко представить одиночками. Но те, кто за этим стоит... Донован устало провел рукой по лицу. «Суд будет долгим, и не факт, что справедливым. У вас есть могущественные враги, мистер Смит. Очень могущественные. После истории с земельными спекулянтами, а теперь вот это, вы стали для них не просто помехой. Вы стали настоящей угрозой». Сергей это понимал. Он перешел дорогу не бандитам, а системе системе, которая плюет на закон, когда речь идет о прибыли. Что посоветуете, капитан? Вернуться домой, ждать вызова в суд и быть на чеку. Я дам вам охрану до вашей долины, но дальше вы сами. Формально армия не может защищать гражданское лицо бесконечно. Возвращение в долину Смита под эскортом из шести солдат. Был одновременно триумфальным и мрачным. Их встречали как победителей. Клэр бросилась к нему в объятия, и он впервые за много дней почувствовал, как ледяной комок внутри начинает таять. Клейтон, Хэнк, все друзья были здесь. Но радость была омрачена знанием о новой, невидимой угрозе. Прошел месяц. Суд над пещерной сектой начался в столице территории. Процесс был громким газеты кричали о подземном аде. Несколько низших надсмотрщиков приговорили к виселице. Лидер культа, пойманный при попытке бежать, получил пожизненное. Вандербильд Майнинг отделался гигантским штрафом и увольнением пары менеджеров, однако настоящие заказчики остались в глубокой тени. А потом началось. Сначала сгорел сарай с сеном на дальнем пастбище Клейтона. Пожар был явно поджогом. Потом кто-то ночью испортил новый шлюз, который строил Сергей для общего водопровода. Затем на дороге Воуктаун на Джесса, ехавшего за припасами, напали. Убивать не стали, но избили и ограбили, оставив лежать с переломанными ребрами. На месте нападения нашли не бандитский кинжал, а дорогой фабричный стилет, как бы намек. Это была война на истощение. Война нервов. Не прямой удар, а тысячи мелких уколов, которые должны были сломить, заставить уехать, отказаться от борьбы. Сергей в очередной раз собрал всех. Они пытаются нас вымотать, заставить совершить ошибку, выйти на открытый конфликт. Тогда они смогут применить силу в рамках закона и нанять банду для... «Самозащиты!» «Мы не можем просто сидеть и ждать!» — бушевал Клейтон, глядя на забинтованного Джесса. «Можем», — твердо сказал Сергей. «И будем. Мы укрепим дома, организуем постоянные дежурства. Луис будет следить за подходами. Мы переждем. У нас есть преимущества. Мы на своей земле. Они действуют издалека, через наемников». И этим наемникам можно дать отпор. Они превратили долину Смита в крепость, вырыли систему окопов и укрытий на поступах к домам, установили сигнальные растяжки. Женщины и дети в случае тревоги должны были уходить в подвалы убежища, которые Сергей предусмотрительно возвел и укрепил еще при строительстве. Друзья из пыльной лопаты, оуктауна и окрестных ферм, по очереди дежурили, создавая кольцо обороны. Однажды ночью Луис, дежуривший на вышке, заметил движение. Небольшая группа, человек 6, кралась к дому со стороны высохшего русла. Все они были вооружены винтовками и вели себя как профессионалы. Не бандиты, а скорее бывшие солдаты или наемные охранники. Они не знали о растяжках. Первая, натянутая на высоте щиколотки, сработала, запутав передового и подняв тревогу колокольчиком. Тот же миг из укрытий ударили ружья Клейтона и его ковбоев, но не для того, чтобы убить, чтобы отогнать. Пули легли перед самым носом нападавших, подняв фонтанчики пыли. Наемники, поняв, что попали в засаду, и что цель охраняется слишком хорошо, отступили, даже не открыв ответного огня. Они просто растворились в темноте. Это была проверка, и Сергей с друзьями ее выдержали. После этого натиск ослаб. Мелкие пакости продолжались, перерезали проволоку забора, запустили в огород пару ядовитых змей. Но серьезных атак больше не было. Видимо, тем, кто стоял за этим, стало ясно, что сломить долину Смита силой не выйдет. Цена становилась слишком высокой. Внимание привлекалось, а результат не гарантирован. Прошло еще три месяца. Уже наступила зима. Суды окончательно завершились. Газеты переключились на другие сенсации. Жизнь в долине понемногу возвращалась в привычное русло, хотя напряжение все еще витало в воздухе. Как-то раз Сергею пришло письмо, официальное, с гербовой печатью, из офиса генерального прокурора территории. В нем сухо сообщалось, что в связи с отсутствием достаточных доказательств в причастности высшего руководства уголовное преследование компании Вандербильд Майнинг прекращено. Компания добровольно выплатила компенсации пострадавшим и пообещала усилить контроль за подрядчиками. И все. Система защитила себя. Сергей сжег письмо в камине. Он не чувствовал поражения, он чувствовал усталость от битвы и горькое удовлетворение. Они не могли дотянуться до верхов, но они спасли людей, разрушили адскую фабрику и и доказали, что их долина — нелегкая добыча. Это стоило сломанных ребер Джесса, сожженного сарая и месяцев жизни в осаде. Но оно того стоило. Сергей вышел на веранду. Шел тихий снег, укутывая землю белым, чистым покрывалом. Клэр вышла следом, накинув ему на плечи плащ. — Все кончилось? — спросила она. — Нет. — Ответил он, глядя на снежинки, таевшие на ее ресницах. Ничего еще не кончилось, просто затишье. Но мы готовы, мы есть друг у друга, у нас есть этот дом, и мы знаем, за что боремся, а это самое главное. Они стояли обнявшись, слушая, как тишину зимней ночи нарушает лишь потрескивание дров в камине, да далекий вой койота. Битва за их мир, за их будущее была далека от завершения, но они выиграли этот раунд и были готовы к следующему. Вместе.